Глава двадцать шестая. Непрошенный гость. Изабель разбудила меня среди ночи. «По-моему, в доме кто-то есть», — сказала она. Я отметил, что голосовые связки ее горта не напряжены. Это был страх замаскированной под спокойствие. «В смысле?» «Богом клянусь, Эндрю, я слышу, как кто-то ходит по дому». «Может, это Гулливер?» «Нет, Гулливер не спускался. Мне не спалось, я бы заметила». Я замер в темноте и вдруг услышал шаги. Похоже, кто-то ходил по нашей гостиной. Цифровые часы показывали 4:22. Я бросил одеяло и встал с постели. Посмотрел на Изабель. Оставайся здесь, что бы ни случилось, никуда не уходи. Будь осторожен, сказала Изабель. Она включила ночник и принялась искать телефон, который обычно стоял в подставке на тумбочке. Но его там не оказалось. Странно. Я вышел из комнаты и немного подождал на лестничной площадке. Теперь стало тихо. Такая тишина бывает в домах только в 4:20 утра. Как примитивно здесь жизнь, если дома ничем не могут себя защитить, подумалось мне. Одним словом, я испугался. Медленно и тихо на цыпочках я спустился вниз. Нормальный человек, вероятно, включил бы свет в прихожей. Но я не стал. Я думал не о себе, а об Изабель. Если она спустется и увидит того, кто пришёл, а тот увидит её, может возникнуть очень опасная ситуация. Кроме того, опрометчиво было бы оповещать незваного гостя, что я внизу, если он ещё этого не понял. Так что я прокрался в кухню и увидел, что Ньютон крепко спит в корзине. Насколько я мог судить, ни здесь, ни в кладовке больше никого не было. Поэтому я пошел проверять столовую. И там никого. По крайней мере, я никого не смог разглядеть. Только книги, диван, пустая ваза из-под фруктов, стол и радио. Я прошел по коридору в гостиную. На сей раз у двери меня захлестнуло ощущение, что в комнате кто-то есть. Но без даров я не мог разобраться. Обманывают меня чувства или нет. Я открыл дверь. Ту же секунду моё тело сделалось лёгким от всепроникающего страха. До того, как я принял человеческое обличие, у меня никогда не возникало таких ощущений. Да и чего бояться нам, во надорянам, в мире без смерти, утрат и неконтролируемой боли. И снова я видел только мебель, диван, кресло, выключенный телевизор, кофейный столик. В комнате на тот момент не было никого, но к нам определённо заходили. Я понял это потому, что ноутбук Изабель стоял на кофейном столике. Сам по себе этот факт не вызывал беспокойства, потому что именно там Изабель и оставляла его вечером. Беспокоило то, что он был открыт. Изабель закрывала его. Но это не всё. Световое излучение. Хотя ноутбук стоял ко мне тыльной стороной, я видел, что экран горит, а это значило, что кто-то пользовался им не более 2 минут назад. Я быстро обошёл кофейный столик и посмотрел, что на экране. Ничего не удалено. Я закрыл ноутбук и вернулся в спальню. "Что это было?" спросила Изабель, когда я лёг в постель. "О, ничего, наверное, нам померещилось". Изабель вскоре уснула, а я смотрел в потолок, жалея, что у меня нет бога, который мог бы услышать мои молитвы.